Глава двадцать шестая «На следующий день в полдень мы сидели в кабинете Костина». «Спасибо, что приехали», — поблагодарил Володя профессора Волкова. «Рад вам помочь», — ответил Вениамин Олегович. Удивительно, что в клинике Розы Надежды поделились с вами результатами анализов. Обычно такую информацию сообщают лишь больному. Костин тихо кашлянул. Ну, вообще-то мы никто нам ничего не сообщал. Включилась я в разговор. В агентстве есть сотрудник, способный залезть в самые укромные углы и покопаться там. Волков потёр руки. Ваш личный хакер взломал базу данных медцентра. Взламывать там нечего, фыркнул Никита, который тоже присутствовал при разговоре. Даже первоклассник легко попадёт в регистратуру клиники. Наш гость снова вступил в беседу. Я навёл справки о заведении Роза Надежды. Там занимаются реабилитацией тех, кто перенёс инвалидизирующие болезни нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, психические и поведенческие расстройства. Нельзя назвать центр лучшим в России, но у него положительная репутация. Там работает команда врачей, специалистов ЛФК, логопедов, неврологов, есть бассейн, тренажёрный зал, современная аппаратура. Роза Надежды помогает восстановиться после операции. Прекрасные условия, одноместные палаты со всеми удобствами, еда как в ресторане, каждому та, которую прописали. Неплохое место. Единственное, что не радует – цена. Игорь Михайлович Галкин – невролог-реабилитолог. Он занимается теми, кто перенёс инсульт. К БАС доктор отношений не имеет. И надо понимать, что вылечить такого человека нельзя. Медицина пока не способна остановить процесс. Могу предположить, что в центре могли помочь тем, кому ошибочно поставили диагноз. Это возможно. Хотя чаще происходит наоборот. Диагноз боковой амиотрофический склероз человек слышит после того, как его безуспешно лечили от других каких-то недугов. Бас встречается редко, поэтому если пациент испытывает проблемы с речью, врач думает об инсульте. Когда больной жалуется на нарушение памяти, перепады настроения, депрессию, ему прописывают антидепрессанты. Спазм мышц, боли в ногах это остеохондроз. Но в сёмно перечисленные симптомы состояния, о котором знают лишь узкие специалисты. А нас из-за редкости этого заболевания мало. Кто поставил Яковлевой диагноз? Галкин, ответила я. У нас есть общая подруга Екатерина, она ведь сестра. Когда у Лены стали запрятаться ноги, Захарова посоветовала обратиться к Игорю Михайловичу. Тот сразу поставил диагноз. Грове Волкова встали домиком. Удивительная прозорливость и глупость по поводу ураганной формы болезни. Елени с каждым днём делается хуже, напомнила я. Поэтому мы и обратились к вам. Можете посмотреть больную? профессор кивнул. Родственники часто хотят знать второе мнение, и больной имеет на это право. Мало вероятно, что лечащий врач и заведующий отделением расстелют ковровую дорожку и вручат Варягу букет цветов. Но открыто и громко протестовать не станут. Бас имеет разные формы. Необходимо сделать МРТ, люмбальную пункцию, применить нейрофизиологические методы диагностики, генетический анализ. Елена побывала везде, так? Мне она говорила только про МРТ, втрепинулась я. Виниамин Олегович на делочке взял телефон. В истории болезни указано: 10-го числа пункция и анализ. Нет, удивилась я. 10 июля особая дата для нашей семьи. Муж подарил мне деньги, мы с Леной поехали в аутлет в Подмосковье, бродили там с 11:00 утра до 3:00, пообедали в местном ресторане и потом до закрытия ходили по лавкам. Волков поджал губы. В истории болезни указано: пребывание в клинике Розы Надежды с 8:00 утра 10 июля до 8:00 утра 11-го. Необычно, что в заведении, где занимаются реабилитацией, сделали пункцию спинного мозга, да ещё генетический анализ в своей лаборатории. И вот ещё странность. Для лечения болезни, о которой мы ведём речь, назначают специфическое лекарство. К сожалению, терапия малоэффективна. Средство, которое может повернуть процесс вспять, пока нет. Цель лечения замедлить прогрессирование недуга. продлить период, когда больной способен сам есть, пить, минимально обслуживать себя. То, что назначено Яковлевой, при её диагнозе не применяется. "Лени неправильно поставили диагноз?" обрадовалась я. "Нельзя исключить такой вариант", ушёл от прямого ответа профессор. "Вам не трудно вывести на экран данные лабораторного исследования крови?" "Нет проблем", сказал Валов. "Пожалуйста, Винеамин Олегович взял со стола карандаш и подошёл к плазме. Видите эту цифру? Да, хором ответили мы. Волков указал карандашом на другую строку. Этот и предыдущий показатели тесно связаны. Если первый высокий, то второй низкий, и наоборот. Иначе не бывает. А мы видим одинаковые цифры. Это нонсенс. Костин потёр затылок. Неправильно поставили диагноз. Случается, согласился профессор. Но утверждать это я не могу.